Глава 17. Мэри Адамс, оружейный эксперт и завсегдатые сообщества богатых коллекционеров, был коварен и обаятелен. Ясно было, что он из тех одаренных людей, которые помогают высокопоставленным богатеям добывать желаемое без лишних затруднений. Он был высоким, искренним, шутливым и серьезным лишь в отношении самого себя, пряча что-то за угловатыми темными стеклами очков и костюмом настолько безвкусным, что тот просто обязан был быть дорогим. Такой человек мог бы быть бальзамировщиком мумий, и в каком-то смысле он им и был, замышляя и реализуя трансформации древнего оружия, погруженного в формальдегид, в прибыли. Он настаивал на высшем разряде во всем, так что обычный кабак с тамали и пивом ему не годился. В итоге все трое встретились во французской комнате Адольфуса, техасской фантазии на тему обеденной Ледовика 15, где каждый пункт меню кичился апострофом, а то и двумя-тремя, Марти, как называли его те, кто был с ним знаком и мог себе его позволить, занял место во главе стола, что было святым правом хвостуна. Оказалось, что он большой знаток апострофов, французских блюд, вин, искусства, политики и вообще всего, так что даже Ричард уступил на опору его познаний. А Свигер, между тем, прошелся по крошечным порциям подвергшейся немыслимым приготовлениям еды, жалея, что не заказал цыпленка и следя за сохранением выражения вежливого интереса на лице. Наконец, после кофе Марти перешел к делу. Я не съезжаю с катушек по поводу заговора. Наоборот, как и миллионы других людей, я без вопросов принимаю отчет комиссии ворона и хотел бы тронуться в путь от этого факта. Но я живу тем, что говорю об оружии. Я родился в этом бизнесе на его пике. Мой отец был производителем оружия, и его отец тоже. Оружейники Коннектикута. Так что у меня тоже этот ген есть, разве что под слегка иным углом. Мне интересно узнавать и сохранять, а не производить, стрелять или охотиться. Я личный секретарь американской оружейной культуры, написавший книги обо всех крупнейших производителях. Я консультирую лучшие аукционные дома страны, а также зарегистрирован как оценщик в 39 штатах. Так что даю советы известнейшим коллекционерам в стране по поводу оружия, которое они приобретают. Думаю, что вы уже проверили сопутствующее мне и пришли к выводу, что вас это устраивает. «Никто не сказал ни одного плохого слова о вас, мистер Адамс», — ответил Суэггер. «Равно как вас, мистер Брофи. Я также навел справки. По всей видимости, вы решали вопросы по всему миру. И вроде как удачно выбрался. Мне повезло с увлечением. При всем уважении, не поведаете ли о своей жизни?» «Конечно», — согласился Свегер, легко пустившись в красочное описание жизни горного инженера со всеми ее опасностями, миновавшими бедами и долгими ночами наедине с книгами, подведя к увлечению мифического брофи делом ДФК. «Несколько лет назад я подсел на убийство ДФК, и чем больше читал, тем больше задавался вопросами, а всякая чепуха насчет заговоров меня не впечатляла. Отчет у Ворона не давал целостной картины, так что я вдумался во все это своим разумом инженера». Пару лет назад я сообразил, что денег у меня хватит на несколько жизней и на двух-трех жен, так что хватит уже спать в мешке. И решил провести остаток жизни, войдя в это дело на восьмой передаче, куда бы оно меня ни привело. Стартом послужило то, что я всегда любил оружие и по натуре был механиком, так что рассматривал все через призму оружия. Что интересно, я пришел к некоторым выводам, как никто другой до меня, и сейчас пытаюсь развить идею дальше. «Не ради денег или славы, а просто из упорства. Раз уж я рою шахту, то должен выкопать что-то стоящее. Достаточно ли этого, мистер Адамс?» «Замечательный рассказ, мистер Брофи. Я сделаю первый шаг и поделюсь частью своих находок. А вы поглядите, совпадает ли это с чем-то из ваших. Посмотрим, к чему мы придем». «За работу, сэр», — согласился Свойгер. «Итак, моя история». Я всегда ищу темы для следующих книг, и несколько месяцев назад я заинтересовался, весьма поверхностно, безо всяких пока намерений, жизнью и карьерой великого американского стрелка с трагичной судьбой Лона Скотта. Глаза Сойгера продолжали выражать искреннюю заинтересованность. Дыхание осталось ровным, и он не облизнул губ, ничем не выдав себя и не использовав этот момент для того, чтобы разорвать зрительный контакт, а всего лишь отхлебнув кофе. Лон Скотт. «Очень интересный человек», – продолжал Адамс, – перейдя к перечислению его заслуг. «Яркой юности, геройским сафари, футбольной славы Нью-Хейвена, экстраординарной череде побед в национальных чемпионатах послевоенных лет и, наконец, к трагическому инциденту 55 с участием его отца, самоубийства отца, повторному явлению Скотта в роли автора и экспериментатора, с последовавшей затем смерти в 1964 -м. «Печальная история», — сказал Боб, улучив паузу, когда Марти наконец выложил все. «Ненавижу, если кто-то настолько талантливый уходит так рано. Этот парень мог многого достигнуть». «Да, все указывает на это», — согласился Адамс. «Но тут я сделал еще одно интересное открытие». Марти продолжил излагать о том, что в начале 70-х возник некий Джон Томас Олбрайт, быстро сделавший себе имя в качестве автора статей на тематику оружия и завоевав авторитет в области баллистики, Ставший почтенной, хоть и таинственной фигурой в оружейной культуре Его примечательный взлет продолжался до 1993 года Когда он в возрасте 68 лет погиб в результате несчастного случая на охоте Я случайно узнал, что он был прикован к инвалидному креслу Чего никак нельзя было сказать по его статьям Поискав его фото, я ничего не обнаружил Посетив же его сельский дом в Северной Каролине Я понял, что и там он был окутан тайной Так вот, что мне пришло в голову. Не являются ли Скотт и Олбрайт одним и тем же человеком? А если так, то чего ради понадобилось Лону изображать свою смерть в 1964 году и снова появляться под именем Джона Томаса Олбрайта? От чего он прятался? Или от чего хотел дистанцироваться? Вопрос висел неотвеченным, пока Боб пару секунд глядел на третьего участника, Ричарда, сидевшего с невозмутимым выражением лица, ответив затем «Скотт». Полагаю, вы намекаете на точку, в которой наши интересы сходятся. события ноября 1963 года. Адамс, искушенный в науке при внесении драматических пауз в свою речь, выдержал пару секунд и кивнул, выждав затем еще секунду. Конечно. Так что я решил присмотреться к жизни этих двух людей поближе и узнал, что по понятным причинам Лон Скотт не издал ни одной статьи после 1964 года, а Джон Томас Олбрайт до этого года не публиковался». Раздобыв копии всех их статей, я сперва сам, а затем при помощи ученых, специализирующихся в изучении улик, сделал построчные сравнения, которые выявило структурное сходство во множестве выстроенных фраз. В трех случаях Олбрайт упоминал об открытиях, которые сделал Скотт, как если бы они были его собственными. Также я узнал, что документы касательно смерти Скотта были неубедительными, словно бы их создал любитель. «Можно было бы продолжить цепочку нескладностей, но дело очевидное. Лон стал Джоном. Спрашивается, зачем?» «Вы уже там, куда я и не приблизился еще», — ответил Суэггер. «Да еще и заходите с другого курса. Видите ли, я думаю над тем «как». Разум инженера устроен таким образом, что не идет дальше, пока не сообразит «как». А вы начали и преуспели в вопросе «кто?». «Вот, вы видите, что мне нужно», — ответил Адамс. Мне как раз нужно «как», в то время вам нужно «кто». В общем, я ищу то, что можно назвать единой теорией. Что-то, увязывающее воедино всю биографию, полную противоречивых моментов, косвенно намекающих на вовлеченность Лона Скотта, великого стрелка и баллистика-экспериментатора в убийство Кеннеди. Но в этот рисунок ложатся и многие другие люди, особенно если тщательно поискать данные. Так что мне нужен кто-то с отличными способностями к сведению воедино множества сопутствующей информации – позирующийся на том, что я смог узнать о Лоне Скотте из 1963 года с применением его собственных разработок в отношении вопроса «как?». Откуда бы он стрелял? Что бы он использовал? Как бы он зашел и вышел? Кто помог ему? Помните, что он в инвалидной коляске, так что ему нужны помощники. Вот провокативный факт. Я узнал, что у него был двоюродный брат по имени Хью Мичем, который был звездой ЦРУ в то время. «Тоже умер в 1993 году. Однако связь Лона и Хью в 1963, если она задокументирована, крайне щекочущая. И все же нет никакого смысла в этом всем без ответа на вопрос «как?». «А у вас есть догадки?» «Ну, сказал Марти самодовольно Не могу поведать пока, откуда я это знаю, но есть предположение о вовлеченности в дело другой винтовки Винчестера модели 70». И не только в том дело, что Лон был долгие годы увлечен Винчестером. Я говорю о конкретной винтовке модели 70, пока неизвестного калибра, и задумываюсь, что можно было сделать либо с Винчестером 70, либо с Манлихером Каркана, такого, что совместило бы их. Какие-нибудь взаимозаменяемые детали? Ствол, снятый с одной и, поверьте мне, не дослушал его Боб. Тут вы на моем поле. Вариант того, о чем вы говорите, существует». Я тоже до этого додумался. Я рассматриваю случаи при котором пуля калибра 264, извлеченная из патрона каркана, была выстрелена из гильзы калибра 264, например, 264 Винмаг или 6,5 мм Свет, а может и 30.06 с пулей 6,5 мм для того, чтобы придать ей скорость, достаточную для самоуничтожения пули при попадании в череп. «Замечательно», — сказал Марти. «Это просто восхитительно». «Конечно, остается вопрос промежутка времени, но подход с точки зрения переснаряженного патрона весьма интересен. Вы говорите, что можете проследить ситуацию к модели 70? Это окончательно все увяжет?» «Так и есть», — согласился Адамс. «Надеюсь, что выводы не вступят в противоречие с комиссией ворона, а лишь дополнят ее. Следует понимать, что комиссия Уоррена установила неоспариваемые факты, так что все должно укладываться во временные рамки, а к этому никто так и не приблизился». Свейгер включил практичного и уверенного инженера, спросив, «Думаю, это можно сработать. Однако, к чему вы ведете? От меня вам что нужно?» Но ответил Адамс, — мне хотелось бы услышать о ваших идеях, хотя, прошу понять, я не принуждаю вас. Ваша теория остается вашей интеллектуальной собственностью, я не пытаюсь обокрасть вас, так что вам решать, поделитесь ли вы чем-либо». И я предлагаю работать над расследованием совместно. При этом я порочу юристу составить контракт таким образом, чтобы каждый из нас был защищен. Я знаю, что вы осторожный человек. Если вас устроит это, то проведем совместную рабочую сессию, на которой поделимся уликами. Также добавлю, я раньше упоминал об этом, у меня есть то, что может оказаться важнейшей уликой, ставящей точку в деле». Я пока не скажу, что это или где я это взял, но если оно окажется тем, за что я его принимаю, оно ошеломит весь мир. «Это та таинственная модель 70?» «Когда я поведаю об этом, вы поймете, о чем я говорю. До момента подписания контракта я не могу сказать большего. Также мне следует сказать, что в Нью-Йорке у меня есть очень хороший агент, а ведь мы говорим о конечном результате в виде книги, не так ли? Я напишу ее, а вы проверите и одобрите». Возможно, что на определенном этапе мы привлечем другого, лучшего писателя, должным образом связанного условиями контракта. Устраивает ли это вас? Суэгер глядел искоса. Я не склонен принимать поспешных решений. Пусть ваш юрист составит контракт. Я взгляну на него, и тогда поговорим дальше. Пусть так, согласился Адамс. Если договоримся, то я засяду и примусь писать. Правда, писатель я не важный, так что лучше будет сказать «корябать». «Изложу все, к чему пришел бессонными ночами размышлений. Я думаю, что так мы получим больше проку, нежели от любой болтовни. Вы увидите, приведет ли вас написанное мною туда, куда вы ожидаете, и тогда продолжим с этого места». «Абсолютно согласен», — сказал Адамс. «Не хотелось бы излишне давить, но мне думается, что нам следует попытаться достичь цели. Опубликоваться либо в книге, либо другим способом до 22 ноября не позже». 50-летняя годовщина привлечет дополнительное внимание, так что мы сможем дополнительно заработать на этом. Подумать о маркетинге никогда не помешает. На следующий день Свеггер после дорогого кофе в окружении процветающих матерей, богемных детей и множества дорогих машин в очередной раз отчитывался Мемфису. Убил меня, достав из шляпы Лона Скотта. Возможно, что он добрался до Скотта независимо, безо всяких сведений о Хью или событиях 1993 года. «Я имею в виду, лон существовал, так что оставил следы и зацепки. А в этой области Марти Адамс является известным экспертом-исследователем. Возможно. Я не говорил, что это невозможно. Он вроде бы чист, мы присмотрелись. Я направлю Нилу еще глубже копнуть. Буду признателен. Однако даже такой паранойик, как я, не заметил никаких признаков игры. До того, как ты еще раз увидишься с Марти, у меня будет все на него». Разве что, кроме рентгена, его задница. Если добудешь, мне не показывай. Я сам смотреть не буду. Пусть интерны смотрят. Они затем и нужны. Кстати, а где ты? В плане расследования я имею в виду. Все еще веселишься? Я застрял на красной девятке. Она мне по ночам покоя не дает. А когда этот момент меня откровенно утомляет, я начинаю думать о другой загадке, в которой никак не продвинусь. В вопросе времени. Как они собрались так быстро? Как они втянули Освальда в сценарий, если никто не знал о том, что по чистой случайности через три дня ДФК провезут под его окном? Своё дело они знали. Или им просто повезло. Или ещё хуже. И то, и другое. В нашем бизнесе есть такой профессиональный риск, как нелёгкие дни. К примеру, во время моего руководства Фениксом мне пришлось побывать под артиллерийским огнём, находясь на передовой оперативной базе. Израильские ракеты в Бейруте засыпали меня обломками на 6 часов, уничтожив идеальный костюм. В 1991 году я был задержан группой мирских китайских пограничников. Пусть всего на несколько часов, но мне они показались годами. Они собирались избить меня за то, что я был русский, хоть я и не был. А если бы я сказал им, кто я на самом деле, то они бы избили меня вдвое сильнее и вдобавок полвека гноили бы в своих тюрьмах. Я пребывал в ужасе, так что моя наигранная невозмутимость и ельский стиль едва не поплыли. Но не было в моей жизни настолько сложного дня, как 21 ноября 1963 года. Казалось, он не кончится никогда, и в то же время он пролетел словно вдоль секунды, а следующий за ним, хоть все мы и терзались сомнениями на этот счет, миновал так быстро, что мы и поверить не могли. Наша шайка имела крайне мрачный вид – Не думаю, что кто-то из нас пытался облечь в слова то, что мы собирались сотворить. Некоторые сомнения не уходят никогда. Они посещают нас, всех нас, я имею в виду годы и годы. Не время сейчас копаться в этом, так что я лишь скажу, что бросился вперед с верой в изменения к лучшему. Надеюсь, что они спасут жизни сотен тысяч людей. Белых, желтых, северных, южных, их, наших что мы предвосхитим монархию и хаос, который я столь точно предсказал, что я, как и мы в целом, были вынужденными, морально оправданными убийцами. Но вне зависимости от всего этого, день прошел в сущем трепете, привязавшейся с сухости дыхания и навязчивой потливости. Не было аппетита, еда была безвкусной. Спиртное же, наоборот, влекло и притягало. Почему и было под запретом. Цитируя, если верно помню, тонкую красную линию Джеймса Джонса, Едва справлялись мы с необходимым, доверяя своему посмертному редактору сделать сноску. Я уже не контролировал Лалика, если вообще контролировал хоть когда-то. Ничего уже нельзя было сделать. Он мог как и совершить то, что от него требовалось с успехом, вечно ускользавшим от него всю его жизнь, так и не справиться с этим. Я предполагал возможность, при этом я верил, что подобного не случится, что он позвонит своему другу, агенту Ходси из ФБР, и сдаст меня по сценарию поимки красного шпиона, как он думал, и спасение жизни ДФК. В таком случае он сделался бы героем, вслед за чем пришли бы слава и деньги. В ретроспективе я доволен, что не озаботился в то время такой чепухой. Первым делом ему не хватило бы воображения. Во-вторых, он не имел подобной склонности, будучи прирожденным неспровергателем из Конрада или Достоевского, жестко настроенным убийцей или сумасшедшим бомбистом. В ином веке он нес бы круглую, как шар для боулинга, бомбу с шипящим фитилем под плащом. Он хотел уничтожить, и в этом была вся его судьба – дотянуться и уничтожить мир, низведший его до положения насекомого, проклявший его затруднениями в чтении и внимании, тупоумием и одержимостью. Такая фигура не предала бы меня. Я был его единственной надеждой – тем, кто искренне верил в него». «Мои страхи относительно Алика лежали в практической плоскости. Вспомнит ли он о винтовке? Сможет ли вынести ее из дома миссис Пейн так, чтобы ни она, ни Марина не заметили? Справится ли он с тем, чтобы пронести ее в книгохранилище на следующий день, без того, чтобы с грохотом уронить ее в столовую, рассыпав повсюду винты? Сумеет ли он собрать ее и соберет ли правильно? Мне пришла в голову возможность в духе черного юмора, что он все сделает идеально» наведется точно в цель, плавно выжми спуск и щелк. Ничего не происходит, потому что он выронил затвор и не заметил, что из него выпал боек. Или во время его поездки на работу в пятницу передняя линза прицела блеснет, а его спросят «Ли, что это?» Отчего Лиза паникует и убежит. С таким идиотом могли возникнуть любые проблемы в любом количестве. Так что я согласен с высказывающимися против заговора в том духе, что никакое разведывательное агентство не доверило бы такому полудурку настолько важное задание. Они были правы, однако истина состоит в том, что иногда оперативная необходимость вынуждает вовлекать людей с неподходящей репутацией. Я пытался отложить свои сомнения в вальке и работать с тем, что я был способен контролировать. Тем утром мы встретились после завтрака, доставленного в номер. Как я и сказал, наша шайка не лучилась счастьем. У Джимми было дело. Ему нужно было получить напечатанные деловые визитки, а также сообразить, каким образом протащить винтовку с глушителем лонов здания. Эта задача, помимо всего прочего, ввела к приобретению пальто большого размера, которое вдобавок следовало пережить таким образом, чтобы его рукава не свисали сильно ниже кончиков пальцев, как у клоуна. Он хотел еще раз заглянуть в здание «Далтекс», чтобы освежить впечатление, запомнив все лестничные ходы, этажи и последовательность офисов, проверить замки, углядеть пути отхода и места, где можно спрятаться. Хотя, если дело дойдет до необходимости прятаться, это значило бы, что нас уже ловят. В целом он хотел применить свой профессиональный опыт к месту преступления еще раз, чтобы во время операции не было бы сюрпризов. Я ощущал, что он отправится один, потому что хочет быть один. Джимми всегда был волком-одиночкой. Благослови его, Бог. Он ушел, а мы с Лоном решили, что нам стоит взглянуть на площадь Дилли. Я вывез его на Мейн, и мы прошлись по будущему пути следования президента, свернув направо на Хьюстон, пройдя по краю площади и затем остановившись на углу Элм и Хьюстон, чтобы хорошенько разглядеть Далтекс его большие окна, дающие отменный обзор площади. Затем мы перешли на другую сторону Хьюстон и по слегка изгибающейся Элм подошли к фасаду книгохранилища. Вокруг было немноголюдно, поскольку площадь не притягивала туристов. С чего бы ей вдруг? Тут не было ни красоты, ни величия, как в Бостоне или Коннектикуте, или в парках Вашингтона, ди Ни деревьев с пышной листвой, разве что несколько одиноких вязов, ни блистательных садов, ни прудов с лебедями и утками. Все банально. Зеленый треугольный пустырь, бессмысленно размещенный черт знает где – рассеченный тремя улицами и несколько возвышенных к северу, где гражданские отцы в своей бесконечной мудрости устроили на небольшом холме полукружие колонн в стиле псевдоримского колизея, Гротескное и бестолковое в сравнении с классической статью. Это, конечно, Техас, но почему бы им, на милость Божью, не нанять архитектора вместо пьяного брата жены мэра или кто там был ответственный за заявление Дили Миру, Вся площадь скорее была заброшенным полем, нежели парком или, собственно, площадью. Мы были немногословны, и я не хотел задерживаться. Следовало быть осторожным. Как бы кто-то не припомнил впоследствии странного принца из Лиги Плюща и его прикованного к креслу товарищей, и не донес бы федералам, в таком случае кто мог бы знать, куда оно приведет? А может и сам Алик, фантазируя, как он стреляет с шестого этажа, углядит меня». Хотя и маловероятно было, что он узнает меня в твидовом пиджаке братьев Брукс, темных слаксах, с трубкой во рту и в роговых очках, поскольку он видел меня лишь в образе человека в мешковатом костюме из гума, с рукавами разной длины, вследствие того, что Наташа клевала носом за своей швейной машинкой после 16 часового рабочего дня в пятьдесят пятом году, пока сшивала части костюма вместе на советской швейной машине размером с Бьюик. Так что я расслабился». Сегодня Алик весь день приведет в городе мечты, представляя себя катящим по гаванскому Малекону на заднем кресле полированного Кадиллака сорок седьмого года рядом со своей собакой Фиделем, помахивая толпе обожателей. Я толкнул Лона вниз по улице. Мы двинулись вниз по тротуару Элм, и мне следовало придерживать коляску, чтобы она не укатилась под действием гравитации. Лон увидел тут возможность повеселиться. «Не упусти меня, Джеймс Бонд». А то я влечу под машину, и на завтра ты станешь самым жалким опасным человеком. Я порадовался юмору в его голосе, пусть даже сардоническому. «Старик, я выполню свой долг так, как и наставил меня ель», ответил я чопорным сопрано, подшутив над стереотипом агента с голубой кровью, прекрасным образчиком которого я и являлся. Уберег Шелона, я миновал книгохранилище, оставив его по правую руку, и остановился на полдороге до эстакады сразу после дурацкой римской причуды справа. Лона я развернул на 180 градусов, с тем, чтобы он мог видеть Элм-стрит, склон холма, оба здания, дававших углы обстрела, книгохранилище и то, из которого он будет стрелять, как мы надеялись. Далтекс слегка позади него на другой стороне Хьюстон. На тротуаре мы были одни, лишь машины проносились мимо. «Около сотни ярдов, думаю», — сказал я. «До какого здания?» «До дальнего». Того, в котором мы будем. С этого угла не был виден весь Далтекс, а только стена, выходящая на Элм, хоть и под очень острым углом, а также широкий фасад Хьюстон-стрит. Очередное уродливое бестолковое здание. Мне подумалось, что в нем попытались изобразить модерн. Хм... Оно меняло стиль выше второго этажа, отделанного высокими арками, обрамлявшими окна, в своей вычурности выглядевшие откровенно идиотским образом. Чего ради они так сделали? «Одно слово, техасцы!» «А если не попадем внутрь?» — спросил Лон. Этот момент еще не уладили, и меня это также беспокоило. Но, конечно же, Лону я не мог этого высказать. Брат или нет, но ответственность лидера была на мне, и я обязан был являть чистейший оптимизм. Джимми справится. Он лучший. Он очень умён А даже если и нет, что ж... «Ты скатался в дало за счет правительства и услышал такую роскошную историю, что даже стыдно будет никогда никому ее не поведать». «Не могу поверить, что я здесь. Вижу все это и говорю об этом». «Я тоже. Но мы тут. Ты видишь какие-либо затруднения с этим выстрелом?» «Нет. На таком расстоянии, при скорости более трех тысяч футов в секунду, пуля ни на дюм не упадет. Нисходящий угол не повлияет, поскольку тут недалеко, а строения не дадут разгуляться ветру». «Рыба в бочке». «Технически это выстрел прямой наводкой. Хоть ты и не знаешь, что это такое. А мне сейчас не интересно объяснять. Просто поверь. Пуля попадет туда, куда будет нацелена. И уничтожит то, куда попадет. Хоть и сама разлетится. А мы все войдем в эпоху Линдона Джонстона. Помоги нам, Бог». «Джонсона, а не Джонстона». «У нас викторина, что ли?» «Нет, просто быкую, потому что нервничаю». «Давай убираться отсюда». «Я видел достаточно. Вверх по склону затолкаешь меня или такси ждать будем?» «Справлюсь». Я ввез его на холм. 21 ноября 1963 года. Солнечно, но ветренно. Около 50 градусов. Двое мужчин в пиджаках и галстуках. Один толкает другого в инвалидной коляске вверх по пологому холму. Все ради разведки, планирования репетиции, психологической подготовки». Мы работали с вопросами по мере их появления и обходили препятствия как могли. Ночью мы собрались на финальное обсуждение в моем номере. И я, и Лон жаждали узнать, что скажет Джимми. «Пальто я добыл». Он показал габардиновое пальто с пуговицами в ряд, легкое, идеально подходящее под погоду, настолько обычное, что могло встретиться где угодно в Америке. А китайская леди укоротила рукава. «Глядите». Джимми надел его. Пальто сидело отлично, разве что плечи слегка висели. Но кто бы обратил внимание? Зато под ним можно было бы танк спрятать. Ладно, перейдем к более интересной части. Вопрос. Как мы пронесем сорокадюймовую восьмифунтовую винтовку в здание так, чтобы никто не заметил?» Продолжил он. «Пожалуйста, что-нибудь похитрее и понадежнее, нежели завернуть ее в бумажный мешок», — добавил я. «Разобрать надо, само собой», — сказал Лон. А мне нужно показать вам, как собрать ее обратно. Это не просто винты закрутить. Нужно установить три винта на первую нитку резьбы, а затем закрутить каждый из них на три оборота за один прием в определенной последовательности, до упора. Сами винты нужно сначала проложить лентой. Только так вы сохраните мою пристрелку». «Джимми умеет такие вещи делать», — сказал Ялону. «Покажи ему, как это сделать, и он сделает точно так же». «Мистер Скотт», — подтвердил Джимми. «Я вполне справлюсь. Я не такой тупой, каким выгляжу». «Отлично, Джимми», — ответил Лон. «Я не хотел умничать. Просто нервничаю». «Я тоже», — сказал Джимми, который выглядел таким же нервным, как крысоловка из нержавейки. Так что мы оба сбросили напряжение, посмеявшись над столь нелепым высказыванием. Он бы и в Кремль проболтал дорогу, потребуясь нам это. «Китайская леди мне еще такую штуку сделала», — продолжил он, достав из кармана пальто матерчатую скатку и разложив ее на кровати. Она была порядка 6 футов в длину и 4 дюймов в ширину. Швея также устроила карманы на каждом конце, пришитые грубым, но прочным швом, указывавшим на способность выдерживать солидный вес. «Надеваю на шею, как шарф», – показал Джимми, свесив оба конца по сторонам. Теперь в левый конец помещаю ложе со скобой спуска, болты, скрученные вместе скотчем, и глушитель. В правый кладу затвор, ствол и оптику. Концы свисают по бокам до середины бедра, металлические детали при этом слегка тяжелее деревянных. В целом все неуклюже, но надежно. Леди просто богиня партняжного дела. Теперь я надеваю пальто, которое значительно длиннее концов шарфа. Мне приходится до коленей и закрывает оба конца шарфа. Оно такое свободное, что ничего из находящегося под ним не видно, я выгляжу как обычный бизнесмен, занимающийся своими делами в таком замечательном центре торговли, как Даллас, штат Техас. До тех пор, пока мне не придется бегать, приседать или врезаться в кого-то или во что-то, все будет в порядке. Тем более, что моя роль будет недолгой. Пройтись от машины, подняться на лифте вверх, проследовать по коридору, войти. Винтовку я соберу за 30 секунд. Тут подходите вы, парни. И мы открываем окно. Затем уходим и смотрим всеобщую свалку по телевизору. — У тебя должно быть бронзовые яйца, ирландец, — сказал он Болото научит, сэр, — ответил Джимми. «Расскажи-ка мне остальное, а?» – потребовал Лон. «Пока я всей картины не вижу, а мне нужно в нее поверить, чтобы я мог разделить восторг Хью и все его ганхо А пока что я неспокоен, так что хочу услышать все от автора и убедиться, что оно сработает». «Конечно, сэр, мастер Скотт», – согласился Джимми. «Это очень хороший план», – сказал я. «Но нужна вводная. Следует знать, к чему мы все идем». Лон склонил голову в согласии. «Завтрашним утром около десяти», — пустился в объяснение Джимми, — «я появлюсь в Далтиксе во всеоружии. Лучший костюм, уложенные волосы, подмигивая и излучая ирландский шарм. Я загляну в шесть офисов на каждом из трех этажей, четвертом, пятом и шестом, выбрав те, которые смотрят на Элм ближе к Хьюстон, и те, которые выходят окнами на Хьюстон, но чтобы была видна Элм». Из любого такого офиса легко получить нужный нам угол к дили и участку Элм у книгохранилища на пути к тройной эстакаде. Я знаю, кто сидит в каждом офисе, так что избавлю вас от подробностей. Скажу только, что там текстильные оптовики, продающие всякое техасским ритейлерам, как в Далласе, так и в ближайшем округе. Женское белье, мужскую галантерею, есть там спец по галстукам, пара обувщиков, в целом торговля тряпками». У всех я буду представляться секретарше и оставлять визитку. Тут он полез в карман и достал стопку карточек. Джеймс Диланти О'Нилл. Джимми. Торговый представитель премьер-мода Бостон, Массачусетс, 02102 02 da DA9-3090. Телекс, 759615. Премьер. Затем поднажму разговором. Джимми О'Нилл. Прямиком из Бостона. Представитель премьер моды, поставщика безупречных костюмов, женской одежды и мужской галантереи. Отличная контора, все ее узнают, но на местном рынке нас пока нет. Так что вот в чем дело. Мы хотели бы расшириться до национального масштаба, поскольку у нас все полностью просчитано, и с этой целью я выбрался поглядеть насчет уровня заинтересованности. Так что хотел бы минутку пообщаться с вашим боссом на предмет его намерений получить новых партнеров. Ответом везде будет «нет, не сегодня». Приехал президент, так что с полудня до двух мы закроем офис, чтобы пойти и помахать великому молодому человеку. Вот черт, скажу я со смехом, что ж мне так везет. Я его тысячу раз видел в Бостоне, даже в барах и ресторанах встречал. И вот я выбираюсь в Даллас, где его никто никогда не видел, а он сюда заявляется. Девчонка посмеется вместе со мной и проводит меня. Но это, конечно же, разведка. Во-первых, какие офисы будут закрыты? Во-вторых, насколько хорош будет угол к улице, особенно если мы рассматриваем вариант, в котором идиот найдет возможность промахнуться первым выстрелом во время прохождения поворота, и мистеру Скотту придется подстрелить лимузин уже дальше на Элм, двигающийся под уклон. В-третьих, сколько людей в офисе, на случай, если найдутся республиканцы, которым незачем будет покидать офис, и они останутся, поскольку не склонны уделять внимание демократу-ирландцу, ставшему президентом. В-четвертых, что за замок на двери – и насколько легко будет его открыть по возвращении. «В-пятых. Вы мне скажете, что в-пятых? Что мне еще следует узнать?» «Окна», — сказал Лон. «С улицы мы не можем сказать, как они открываются, а нам нужно старомодное сдвижное окно, открывающееся снизу вверх. Распашные не подойдут, поскольку петли не имеют хода, достаточного для того, чтобы убрать их с линии огня». «Отлично, сэр», — сказал Джимми. «Книги», — продолжил Лон. Мне нужно стабилизировать винтовку на чем-то более серьезном, нежели собственные колени. Идеально была бы тяжелая доска, лежащая на подлокотниках кресла поперек. Но я знаю, что об этом просить не могу. Ее не пронесешь, так что было бы неплохо сложить несколько тяжелых книг у меня на коленях, а я на них поставлю локти. Это просьба, не требование. Если уж придется, то просто зафиксируем кресло, а я выстрелю с рук. Я все еще стреляю, сидя без упора, и получается чертовски неплохо. «Но книги все равно помогут». «Раз так, будут книги», — согласился Джимми. «Наконец, ты сказал четвертый, пятый и шестой этажи?» «Точно. Думаю, пятый будет лучше всего. Мне нужен наименьший нисходящий угол. Не из-за стрельбы, а из-за моего размещения в комнате. Если я буду на шестом этаже, то придется разместиться совсем близко к окну и даже слегка высунуть дулы из окна, чтобы поймать нужный нисходящий угол». Хорошего мало, учитывая, что волна из глушителя при этом уйдет на улицу, и звуковой удар не останется в комнате. Всё на этом, Лон», — спросил я. «Ничего больше в голову не идет». «Отлично», — продолжил Джимми. «Дайте-ка я просуммирую все так, как я вижу. Я подыскиваю офис, в котором совпадает все или практически все. По телефону сообщаю вам, который из них, а затем возвращаюсь в отель и ближе к полудню сажаю винтовку в шарф на шее и прикрываю пальто». Пробираюсь через толпу, идущую на площадь повидать молодого президента. Выхожу на Элм и ныряю в Далтикс, добираясь туда к десяти минутам первого. Никаких проблем, хоть там справа в лобби офис шерифа. Но это единственное коммерческое здание с постоянным неконтролируемым входом и выходом. Еду на лифте на нужный этаж, предполагая, что в здании практически никого нет. Подхожу к офису, вскрываю замок и оказываюсь внутри, где быстро достаю детали винтовки и собираю ее так, как мне показывал мистер Скотт. Вы заходите в здание в 20 минут первого. К этому времени уже соберутся все, кто хочет поглядеть на его высочество. Мистер Мичем завезет кресло мистера Скотта на три ступеньки вверх и далее в лобби, откуда также лифтом на нужный этаж, а там по коридору к офису. Он открыт, вы заходите внутрь. Времени будет 25 минут первого. Не нужно спешки, хоть мы все и знаем, что произойдет. Я расчищу место у окна, а винтовка будет уже собрана и заряжена. Кстати, вмешался Лон, патрон будет слишком длинным, чтобы пройти магазин. Поэтому тебе придется аккуратно вставить патрон кольцевой проточки в зацепы затвора, а затем двинуть затвор вперед. Только один. Во втором не будет нужды, и времени на него не будет. Я позже покажу тебя. Понял, сэр. Потом мистер Мичем поставит кресло мистера Скотта в стрелковую позицию, а я расставлю подобранные книги у него на коленях. Рев толпы мы заслышим уже тогда, когда автоколонна будет на Мэйн, в квартале от нас, сворачивая на Хьюстон, откуда снова свернет на Элм. Мистер Митчем поднимает окно. «Скажи», — прервал я его, — «не будет ли лучше открыть окно сначала? Тогда мы исключим вероятность того, что кто-то будет привлечен открывающимся окном и станет очевидцем выстрела. Думаю, даже с глушителем все равно будет выброс пламени». «Точно», — согласился Лонн. «Значительного выброса не будет. Он будет таким слабым, что я сомневаюсь, что его кто-то заметит. Однако не стоит давать даже такого шанса». «Пусть так», — согласился Джимми. «После того, как дело сделано, закрываю окно». «Стоит ли ему закрывать окно?» — спросил Лон. «Кто-нибудь, услышавший шум, может смотреть на Далтекс и увидеть, как закрывается окно». «Хорошо, сэр», — сказал Джимми. «Так и поступим». Затем я беру винтовку у мистера Скотта и снимаю книги. Мистер Мичем выкатывает его в коридор, и я предполагаю, что в две минуты вы покинете здание. С хорошим запасом времени до того, как полиция заблокирует здание и начнет расследование. Хотя мне думается, что она сконцентрируется на том здании, где будет сидеть наш друг, наделавший шуму. Но как бы ни пошло, кто будет подозревать человека в инвалидном кресле и его помощника? Вы идете в любом подходящем направлении до тех пор, пока не выберетесь из суматохи. Возможно, завернете куда-нибудь перекусить, а потом возвращайтесь в отель. Я же разбираю винтовку, упаковываю обратно в шарф, или как его ни назови, накидываю пальто, ставлю на место книги, закрываю, наконец-то, это досадное окно и ухожу оттуда, снова заперев дверь своей игрушкой. Здание я покидаю несколькими минутами после вас. «Вот я еще о чем подумал», — сказал Лонн. Только что в голову пришло. В коридорах это не будет иметь значения, там всегда ходят. Но офису хорошо бы иметь паркетный пол или линолеум. Как видишь, я парень не из легких, так что коляска оставит следы на мягком покрытии. А если они вернутся на следующий день, и кто-нибудь заметит непонятно откуда возникшие следы, то могут возникнуть вопросы, или черт его знает, как там будет вестись расследование. Может быть... «Хорошо», — сказал я, — «следы», — «очень хорошо». Джимми, попробуй также найти офис с 13-летним золотым Гленливитом. Не красным, а золотым. Было бы неплохо коктейль употребить во время... Все рассмеялись, и впервые я испытал легкий оптимизм. Завтракать тем утром особенно не хотелось, а вот подышать после бессонной ночи не помешало бы. Около восьми утра я вышел из отеля и прогулялся по округе. Картина вокруг была неопрятная и неприглядная, поскольку до чудесного Далласского горизонта из стекла и стали оставались еще долгие годы, так что пейзаж, лишенный света красного неонового летящего коня, льющегося с 15 высоты здания нефтяной компании «Магнолия», выглядел захудалым. Небо грозилось дождем, однако свежий воздух шел на пользу моим легким. Слегка потеплело. Было слегка за 60 градусов. Деревья еще сохраняли листья, трепещущие на переменчивом ветру. В те дни все сгребали листья в кучу и сжигали их, так что вся осень была проникнута запахом горелых листьев. Я его ощущал, что напоминало мне запахи из детства, еще до того, как я вошел в бизнес по убийству президентов. Помните переворот в Сайгоне? Я и других президентов убивал. Я остановился у автомата с минералкой Волгринс, прочел далласские утренние новости за чашкой кофе и послушал, как техасцы оживленно обсуждают предстоящий президентский визит. Главной темой было, идти ли или нет к маршруту следования, чтобы увидеть президента и его красавицу-жену. Звучало также недовольство по поводу платной публикации в утренней газете, обвинявшей президента в мягком отношении к коммунизму. Техасцы из этого уголка далоса находили в публикации дурновкусие. Многие бурчали по этому поводу. «Не впутываясь ни во что, я держал все при себе, поскольку даже мой твидовый спортивный пиджак и красный галстук выделяли меня среди них». Однако, они были так заведены, что даже не замечали меня. Вспомнив, что у меня в номере остались белая рубашка и галстук более унылого тона, я решил переодеться. Жалко, что при мне не было темного костюма братьев Брукс. Однако, при сборах я не задумывался о гардеробе. На обратном пути в отель меня занесло к шляпнику на Мэйн. Я зашел и осмотрелся, в то время как сотрудник ожидал моего обращения. Мы поговорили ни о чем, а в итоге я купил небольшую ковбойскую шляпу, Серую, с залихватски изогнутыми полями шире обычных, к которым я привык. Было понятно, что смотрюсь я по-дурацки, однако фокус с ношением шляпы заключается в том, чтобы вести себя так, как будто вы не носите шляпу. Замысел был в том, чтобы не выделяться так сильно, влившись в богатую шляпами культуру Далласа. А в ней короткополая фетровая шляпа, носимая мной обычно, была куда как более заметна, нежели дерзкая ковбойская шляпа, теперь сидевшая у меня на голове. Закамуфлировавшись, я вернулся в отель и поднялся по лестнице в номер, намереваясь слегка прилечь. Никто не звонил. Я полагал, что Джимми уже ушел по своему делу, а он отдыхал. Также подразумевалось, что голубь наш Алекс справился с тем, чтобы добраться до миссис Пэйн, вынес сверток с карнизами, вернулся в Даллас, не рассыпав их по всему шоссе, и сейчас ехал на работу. Я никогда не склонялся к вознесению молитв, и уж точно было бы неуместно молиться по столь неправедному поводу, Но все же не смог удержаться от возведения очей и бормотания на тот случай, если некто на верхних этажах все же слушает. Без пят:11 я снова, принял душ, надел белую рубашку и мрачный коричневый галстук, сел и принялся ждать. ждать и ждать. В восемнадцать минут двего зазвонил телефон. Я схватил трубку. Это был Джимми. Нашёл, высоковато, но в остальном идеально. «Офис 712, седьмой этаж. От лифта направо. Единственный левый поворот и по правой стороне. Отличный вид на Элм». «Понял», — ответил я, и направился вниз по лестнице. Трубка во рту, роговые очки, аккуратно надетая шляпа молодого ковбоя. Лон уже ждал. Я кивнул ему. «Отличная шляпа», — заметил он. «Оказалось, что за исключением этого говорить не о чем». Если я выглядел так же кисло, как и он, то мы были в заднице, хоть в шляпе, хоть без шляпы. Я привык видеть обычного лона в качестве опоры всему, пышущего румянцем, полного жизни, бывшего бьющим через край источником образцового стоицизма и извительного юмора, а не таким бледным, тусклым трупом. Думаю, и сам я был не лучше. Тот же цвет кожи, как у могильного савана, пересохшее горло, Тоже чувство обреченности и трепета во всем, предвосхищающее провал, трагедию, полный крах самолюбия, да еще и шляпа. Меня тянуло блевать от своего собственного геройства, но вместо этого я поднажал на коляску. Ельский чемпион, как он есть. От мучения толкать Лона 12 кварталов до места я решил себя избавить, поскольку в те непросвещенные дни практически отсутствовали рампы и пандусы для инвалидов. Однако даже просто усадить Лона в такси было нелегким делом. Вам следовало выкатить его, толкая в вбок, из кресла на сиденье, и подождать, пока он извернется и протянет себя выше, затем сложить коляску и устроить ее на заднем сиденье, самому же сесть сзади. Почему-то этим утром он показался особенно тяжелым. Наверное, сам не отдавая себе в том отчета, он сопротивлялся мне, став чистым балластом как выше талии, так и ниже. «Куда, джентльмены?» – спросил таксист, когда я, отдуваясь, наконец-то уселся. Я назвал ему адрес медицинского центра на Пойдере-стрит, сразу за Мэйн. «Там пробки будут, знаете ли», — сказал он. «ДФК в городе. Автоколонна пойдет по Мэйн, так что будет облеплена зеваками». «Будь оно проклято. Я не подумал об этом. Идиот, тупица, болван. Вот будет нелепый конец всей операции, когда убийцы застрянут в пробке». «Я понимаю», — ответил я. «Потому-то мы и едем пораньше. Джиму назначено на час». Полвторого впрягся Лон в игру. «Ну, поехали», — подхватил таксист. «Нет проблем». Машина домчалась до места, однажды практически остановившись в главной пробке. Но тут водитель прозорливо проложил новый маршрут и доставил нас на подрест с хорошим запасом времени. За всю поездку я ни разу не вдохнул полной грудью. Таксист остановился перед зданием, и я вышел выгрузить коляску Илона. Таксист окликнул меня. «Не помочь ли, сэр? Буду рад подсобить». В Техасе все вежливые, знаете ли. Благодарю, я привык, отказался я. И верно, Лон каким-то образом приказал себе полегчать. Не знаю, как он ухитрился отринуть законы физики, но мне показалось, что он скинул добрых 20 фунтов, и я легко перетащил его в кресло. Заплатив таксисту 2 доллара, в которых сидел четвертак чаевых, я покатил Лона к ступенькам издания Центра медицинских наук Северного Далласа. Но чертов таксист не спешил уезжать, ожидая, что я позову его помочь завести Лона по ступенькам. К счастью, тут к нему сел новый пассажир, и они уехали. Прокатив Лона полквартала по Пойдрес, я повернул налево, на запад, если это имеет значение, и мы покатили Пайлон по в сторону здания Далтекса. Угроза дождя миновала, и над нами воцарился яркий безоблачный купол синего техасского неба. В просвете зданий Далтекса и окружного архива я видел, как на нашей стороне улицы перед книгохранилищем скапливалась толпа. Люди стояли в четыре ряда, другие же кучки людей собирались напротив, на газоне площади. Я думаю, было ли тогда настолько забавно наблюдать за этим, как кажется сейчас? Или же память моя вытворяет фокусы, проходя через знание о том, что должно было случиться там? Думаю, сама Америка скапливалась там, залитая солнечным светом. Можно было слышать неразличимый шум толпы, звуки, исходившие от множества людей, сливающийся в гул, подпитываемый счастьем, надеждами, радостью, добрыми мыслями о себе, президенте и стране. Я знал, что мне предстоит забрать все это, и лично мне эта мысль самочувствия не улучшала, но я понимал, повторю это снова и снова. Не думаете ли вы, что я слегка перегибаю, что в долгосрочной перспективе, когда все уляжется, Пусть даже мы никогда не залечим рану, нанесенную нам убийством этого молодого человека. Наше общее будущее будет гораздо ярче, и много меньшее число людей вернется домой в гробах или инвалидных креслах». «Хью», — вдруг сказал Дон. «У меня отличная идея. Давай не будем. Возьмем такси в аэропорт и полетим в Тихуану. Проведем там полтора месяца, попивая Маргариту и напяливая шлюх. Пусть даже я и не могу никого напялить. Как тебе?» «Ты не можешь пялить шлюх вследствие трагедии, называемой параплегия, а моя трагедия называется брак», — ответил я. «Мечтать можем сколько угодно, но на этом все и кончится». «И верно. Думаю, надо дальше идти». «Точно. Кроме того, и такси тут не поймаешь. Это же не Манхэттен». С угла Элм и Хьюстон торжество было хорошо видно. На траве площади скапливалось все больше и больше людей, словно бы на иподроме или окружной ярмарке. Ярко светило солнце, повсюду виднелись шляпы, солнечные очки и камеры, а воздух был наполнен позитивными эмоциями. Как в поп-музыке, добрые вибрации. Все сборище больше походило на цирковое представление или футбольный матч, нежели на политическое мероприятие. И я думаю, что этому событие было обязано личностями Джека и Джеки, бывшими скорее кинозвездами, нежели политическими фигурами. Дождавшись смены сигнала на светофоре, я толкнул Лона на другую сторону Элм, где мы повернули назад по улице к входу в Далтикс. Я сверился с часами. Семь минут первого. Рановато. Однако идти по Элм против толпы, продолжавшей стремиться к площади в надежде занять хорошее место и видеть Читу Кеннети, было нелегко, и мне несколько раз приходилось сдавать назад или резко поворачивать, чтобы не столкнуться со встречными людьми. До трех широких ступенек, ведущих ко входу в здание, я добрался в 15 минут первого. Развернув лоно спиной, я втащил коляску по ступенькам, где, снова избегая столкновений, опять развернул коляску и повез к главному входу. К счастью, там не было вращающихся дверей. Королевского испытания для людей в колясках. Кто-то придержал нам дверь, и мы проскользнули в полумрак лобби. Справа за толстым стеклом располагался освещенный изнутри флоресцентным светом многолюдный офис шерифа округа Даллас. Там сидели несколько помощников шерифа в форме, но главным образом там были женщины с запишущими машинками, говорящие по телефону, либо заполнявшие официальные документы. В очереди к окошечку стойки стояло несколько человек, дожидавшихся сержанта. Никто здесь не обращал ни малейшего внимания на то, что через несколько минут президент Соединенных Штатов пройдет мимо в лимузине Линкольн, радостно помахивая людям, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь ласковым солнцем в последний раз. Подойдя к лифтам, я нажал на кнопку вызова и подождал, пока откроются двери. В кабине оказалось несколько отстающих, и мы с Лоном посторонились, пропуская их, поправляющих шляпы, затягивающих галстуки и кутающихся в пиджаки от легкой прохлады воздуха. Когда кабина, наконец, опустела, я, пятясь, ввёз лона. Двери уже практически закрылись, как в кабину влетела женщина. Она с улыбкой нажала третий этаж и спросила у меня, куда нам надо. На что я ответил – шестой. Ложь была моей природной формой существования. сверхвнимания, паранойя, страх, недоверие. Все втроём мы поднимались в молчании. Она вышла на третьем этаже, обернувшись, чтобы сказать свежливой, как обычно, улыбкой. «Хорошего дня!» В ответ на что мы оба что-то неразборчиво пробормотали. Затем я быстро нажал на седьмой, чтобы лифт продолжил подъем после шестого этажа. На седьмом я выкатил Лона наружу. Коридор был слабо освещен и пуст, безо всяких признаков людского шума или гула. Большинство ушло на площадь повидать Кеннеди. Я толкнул Лона по коридору, высматривая таблички на дверях и следя за увеличением номеров». Наконец, мы дошли до поворота и свернули налево в другой, в уже лучше освещенный коридор. В офисах по правой стороне за матовым стеклом были наружные окна. Фантастическая мода. Мэри Джейн Джуниорс. 712. Отварив дверь, я зашел в двухкомнатное офисное отделение, бывшей штаб-квартиры Фантастические моды. Судя по слащавым картинкам на стене, мода предназначалась для наивных молодых девушек, которых можно найти на фермах. Клетчатый хлопок и лен, цветастые сарафаны, платье с мелким рисунком, как в эстрадных зарисовках. Все картинки выражали идеальную, счастливую, добропорядочную молодую мисс. Странно, насколько некоторые детали застревают в голове. На одной из картинок наша героиня бежала с собакой, напомнившей мне соседскую собаку из далекого прошлого. Ни соседа, ни года, ни города я не вспомнил, а вот собака всплыла в памяти». Мягко притворив дверь и убедившись в том, что щелкнул замок, я повез Лона по паркетному полу мимо стола секретарши. Имя на двери кабинета босса было непримечательным. Мистер Голдберг. Ни это имя, ни картина на стене, изображавшая еврейчика средних лет с женой и тремя детьми, всем скопом лучившихся осознанием успеха, достигнутого мистером Голдбергом в Далласе, штат Техас, для меня ничего не значили. Я ввез Лона в кабинет босса. Квадратное помещение с высоким потолком и паркетным полом, залитые светом, с вентилятором, лениво вращающимся над головами и издававшим легкий гул. В кабинете было два больших окна, в которых была видна крыша книгохранилища Техаса на другой стороне дороги. По мере приближения к окну, обзор становился все шире во всех деталях. Масса зевак по обеим сторонам улицы. Вид на Элм-стрит, плавно уходящий вниз и влево легким изгибом. Заслон из нескольких вязов на том ее конце, что был ближе к нам, противоречащий пустоте зеленой площади, залитый ярким солнцем и испещренный незадачливыми желающими в последнюю минуту найти более-менее подходящее место хотя бы в третьем ряду позади остальной массы, стремящихся поглядеть на гламурную пару с минимально возможного расстояния. С нашей выигрышной позиции мы не видели травяного холма, амфитеатра, колонн и мраморных скамеек, Всего того, чем процветали Афины в 300 году до нашей эры, построенного здесь отцами техасского города. Однако каждый квадратный дюйм Элм-стрит после крон деревьев был хорошо виден. Джимми собрал винтовку, поднял окно на несколько дюймов и сложил на столе несколько здоровых книг-каталогов мистера Голберга с тем, чтобы устроить их на коленях Лона. Глянув на часы, я увидел, что было 24 минуты первого. Когда я выставил Лона в положение, из которого он решил стрелять, мы столкнулись с неизбежным кризисом. Как там говорят, «никакой план не выдерживает столкновение с врагом». Дело было в высоте. Лонг говорил, что для выстрела с минимальным шумом следует удержать его в комнате, а для этого следовало расположиться для выстрела настолько далеко от окна, насколько возможно, даже несмотря на прикрученный к стволу германский глушитель». Если его выставить в окно, то шум уйдет в атмосферу и может привлечь внимание, либо чьи-то любопытные глаза заметят сам ствол. Смысл был в том, чтобы приглушенный звук выстрела окончательно поглотился стенами, их звукопоглощающей отделкой и шумом вентилятора, крутящегося над головой. Лон собирался стрелять из коляски, но будучи настолько далеко от окна, насколько возможно, при этом сохраняя вид на цель. Проблема заключалась в том, что нигде в комнате Лон не мог расположиться настолько высоко, чтобы получить необходимый угол на цель выше подоконника. Мы стояли в тупом оцепенении. Блистательный Хью снова обосрался. До меня раньше не дошло, как не дошло и до Джимми. Почему Лон назвал пятый этаж предпочтительным? Спускаться на этаж другой ниже, где угол оказался бы доступнее, было уже поздно. «Лон, если поднять тебя, ты устоишь?» Без своих коленных упоров нет, а они в Роаноке. Нам следует его приподнять, предложил я. Джимми первым вспомнил о каталогах, предназначавшихся для колен Лона. Они содержали образцы тканей и были толщиной минимум в три дюйма. Мы можем поставить Лона на них, сказал он, схватив четыре каталога. Мы положили под колеса два из них, приподняв правый край коляски. Было нелегко, хоть Лон и помогал нам, перевалившись налево. Затем другой край. Лон вместе с коляской весил немало, так что задача не показалась нам пикником. Я чувствовал, как в висках бухает кровь от усилия, но все же основную работу сделал Джимми. Лон теперь был достаточно высоко. «Да», — сказал он, — «хороший угол. Но тут крен, левая сторона выше правой. Я могу скомпенсировать, но...» — понял, — отозвался Джимми. Моментально содрав новенькое пальто, он сложил его в четверо и нагнулся к колесу. Я внес свою лепту, напрягшись со всей мочи, пока Джимми втискивал сложенное пальто между резиной колеса и книгой. Было заметно, что в том месте на габардине куда нажало колесо, остался черный отпечаток. «Химчистка с меня», — сказал я. «Гораздо лучше», — признал он. Мы вывели его на высоту, с которой он мог прицелиться выше подоконника, но ниже края окна. «Поставьте коляску на тормоза». Как только я нагнулся выполнить указание мы заслышали нарастающий звук. «Похоже, что автоколонна достигла Мэйн в квартале от нас, и приближение волшебного Линкольна высвобождало бесформенный рев, наполненный энергией толпы, приветственные вопли и всеобщие восторженные и очарованные вздохи. Приближался их принц. Кеннеди был где-то в минуте от нас». «Вот», — сказал Джимми, протягивая Лону винтовку, «это была длинная гладкая штуковина, не то что побитая военная рухля совсем не походившая на опасные армейские игрушки вроде карабинов, автоматических винтовок Браунинга и Томми Ганов, которые я видел во Вьетнаме, или красные рогометы с уродливыми вентиляционными кожухами и бандитскими барабанами, запечатленные в любом русском памятнике. В этой винтовке была аристократическая стать, что неожиданно и как нельзя лучше подходила для отречения молодого принца. Лонг говорил, что это была 70 модель Винчестера, и я знал, что он и его отец долгое время имели приятные и взаимовыгодные отношения с компанией. Однажды его отцу подарили винтовку, названную «Десятый черный король» какого-то невероятного калибра. Названа она была так потому, что американский грецкий орех, из которого было сделано ложе, был настолько густого кроваво-красного цвета, что при определенном освещении казался практически черным. Кастомная мастерская винчестера, создавшая образцы презентационных винтовок для тех, кто был значимыми фигурами в вооруженном мире, выпустила ограниченную серию из 10 экземпляров таких винтовок. Каждая из них звалась «Черным королем». Как отец Слона так и сам Лон использовали эту винтовку, как оказалось, имевшую необычайную точность, завоевывая высочайшие места на национальных стрелковых чемпионатах. Но именно эта винтовка не была кастомизирована. Во всяком случае, винчестером. Лон сам поработал над ней, облегчив спуск и проведя беддинг, что, как я понимал, включало в себя покрытие внутренней поверхности, где металлические детали соприкасались с ложем, чем-то вроде фибергласа или эпоксидной смолы для достижения стопроцентного прилегания одной поверхности к другой и исключения передачи винтовки, влияющего на точность давления извне. В целом же винтовка являла собой элегантное, грациозное и гармоничное сочетание округлых поверхностей, заключенное в срез полированного дерева со стремительными очертаниями, словно рванувшийся вперед, подобно чистокрованному в каждой линии зверю с напряженными мускулами, метнувшемуся, но замершему в своем порыве». Длинная труба прицела, черная и блестящая, крепилась над затвором двумя прочными металлическими кольцами, а в точке прицела посередине между колец располагался управляющий блок с двумя башенками вертикальных и горизонтальных поправок, посредством которых прицел регулировался для достижения максимальной точности. Поскольку я находился рядом, то мог разглядеть белые буквы над башенкой горизонтальных поправок «J.UNERTLE». Но что отличало эту винтовку от виденных мною ранее, так это германский глушитель Шельддемпфер, тип 3, как называл его Лон. Он также имел трубчатую форму и крепился на стволе путем перевода приводного рычага в положение закрыто. Произведение гения германской инженерии было на удивление коротким, менее футов в длину, и походило на стальную бутылку, накрученную на ствол, полинявшую пятнами и потерявшую цвет от долгого военного применения. Следует сказать, что Лон обращался с винтовкой на заглядение ловко и легко. С невозмутимым лицом, приняв ее у Джимми, он приложил приклад к плечу, одной рукой обхватив шейку приклада и разместив указательный палец вдоль ложа над спуском, но не касаясь спуска. Другая его рука взлетела к цевью, устроившись там и теперь служа в качестве поворотного рычага для винтовки, плотно прижатой к плечу усилием согнутых в локтях рук. В таком положении он замер. Поскольку мы использовали книги с образцами, чтобы приподнять его, то быть опорой для локтей они уже не могли. Лону теперь приходилось стрелять без упора. Я думал, не было гвоздя, подкова пропала. Подкова пропала, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Представляет цепочку катастроф, которую мы могли бы отменить. Но, несмотря ни на какие сложности, винтовкой человек плотно слились в изящной, но мощной, слегка наклоненной, но устойчивой конструкции, слегка поданной вперед усилием мускулов, подобно бегуну-спринтеру на стартовом упоре, а из признаков жизни оставались лишь следы медленного и неглубокого дыхания. Винтовка была скована его руками, упертыми локтями в мертвые ноги. Я расположился у соседнего с открытым окна. Вытянувшись влево, я мог увидеть перекресток Хьюстон-Элм и слышал, как рев катился в нашу сторону, словно волна. Тут показался седан полиции Далласа, а затем ничего. Наверное, эту машину пустили авангардом, примерно за полмири вперед. Прошло еще около минуты, и затем на улице появился другой седан, белый, возглавлявший парад. За ним последовали три мотоцикла, затем еще пять, выстроенные в формацию – За ними еще один белый седан и, наконец, огромный черный линколь, нагруженный неминуемой трагедией перед лицом толпы. По бокам его также прикрывали полицейские на мотоциклах. Он был больше похож на спасательную шлюпку, чем на автомобиль. Громадный, с водителем и охранником на передних местах. А значительно ниже позади них, словно присев, располагалась парочка. Мужчина и женщина. Губернатор и миссис Коннелли. За ними же, наконец, сам Джек Кеннеди его жена в розовой шляпке таблетки. Его рыжеватые волосы поблескивали в солнечном свете. Даже без бинокля с расстояния порядка 80 ярдов я мог разглядеть его румянец, и ясно было, что морщинки на его лице свидетельствовали о привычной для него улыбке. Тут меня не кстати посетила мысль, что он был очень приятным человеком. Иногда он помахивал одной рукой, и читая язык его тела, я понимал, что он абсолютно расслаблен, «Этот человек наслаждался своей компанией. Лимузин достиг крутого левого поворота на Элмс-Хьюстон прямо подо мною. Здесь слон его не видел, а я подался вперед и впечатался лбом в стекло, вглядываясь в практически остановившуюся машину, величаво вписывающуюся в поворот на новый курс. У меня перехватило дыхание. Это был выстрел Алика, его точка входа в историю и наш путь домой безо всякой вины. Ничего не произошло». Я не знал, что этот идиот делал у себя наверху, но он не стрелял. Тишина. Очевидно, у него что-то не получилось, как и следовало, изо всех предчувствий. Так что мелкий, трусливый, бестолковый и тупой ублюдок снова вверх нас в горнило событий. Черт его, раздери! Величественная машина медленно повернула налево и покатила по наклонной элм, следуя легкому изгибу, ведущему к тройной эстакаде. Теперь она оказалась в поле зрения Лона. Но частью, не полностью». Публика толпилась буквально в футах справа и слева, неистово размахивая руками и приветственно визжа, так что восхищение и искрящийся восторг людской страсти брызгали словно на футбольном матче. Машина была слегка в стороне от продольной оси Элм, как вдруг Алик выстрелил в первый раз. Мы услышали громкий треск выстрела. Боковым зрением я увидел, что он отреагировал, но не судорожным вздрагиванием, а четким, управляемым коротким наклоном. Сохраняя спокойствие, он не ослабил хватки винтовки, оставшейся в неподвижности, и выглядел абсолютно невозмутимым. Я знал, что через несколько секунд он выстрелит по конкретной точке, а сейчас выжидает, пока цель вползет в перекрестие его прицела и делает окончательные минимальные поправки, согласующие выстрел с прибытием Кеннеди в точку прицеливания. Я вперился взглядом в машину и Кеннеди в ней. Ничего. Ни реакции, ни падения вниз в поисках укрытия. Они заметили? А может, это не олег а хлопок автомобильного глушителя или петарда? Тут прогремел второй выстрел. И хоть машина прошла добрых 25 ярдов после первого выстрела, я и в этот раз не увидел никакой реакции. Возможно, легкое движение, но ничего резкого, либо рефлексивного, что могло бы быть вызвано попаданием пули. Этот дурак дважды промазал. Конечно же! Идиот! Идиот! Меня словно пронзило яростью. «Мелкий полудурок! Господи, каким же идиотом он был! Ни разу в жизни ни с чем не справился!» Видимо, он пытался собраться после того, как упустил легкий выстрел, так что теперь спешил и мазал. Он промахнулся. «Лон», — сказал я, инстинктивно повернувшись как раз в тот момент, когда Лон с текучей грацией вскидывал винтовку, упершись правым локтем для максимальной устойчивости, слегка наклонив свою живую половину вперед относительно мертвый и четко зафиксировав голову напротив линзы оптического прицела. Он являл собой портрет замершего движения, дисциплины, приобретенной сотнями тысяч винтовочных выстрелов, а фаланги его пальца с отточенной изысканностью балансировала на грани срыва спуска. Следующие одна, две, три секунды тянулись словно вечность. Хотя возможно, что такими я извлекаю их из памяти с целью драматизировать повествование – добавив интриги, пусть и кроме моей собственной души никто его не слышит. Фью! Винтовку слегка подбросило в его руках. Голова же осталась неподвижной относительно прицела, а палец на спуске выбрал весь ход до предохранительной скобы. Раздавшийся звук был странным образом изменен и походил скорее на звук от упавшей книги в купе с глухой вибрацией, ударившей звоном во внутреннее ухо, но никак не на резкий раскат винточного выстрела. «Вы ожидали бы большего, не так ли?» Ключевой момент истории прозвучал вибрирующим феноменом, тренькнувшей ноты взятой на виолончели великим мастером смычка. Все еще находясь в ошеломлении от последствий, я расслышал третий выстрел Алика. Могли они прозвучать одновременно? Нет, потому что я не смог бы различить двух выстрелов. Алик выстрелил несколькими сотыми долями секунды вслед за Лоном. Тогда мы этого не поняли, но этот момент был звездным часом всего дня». Невозмутимый Джимми взялся за дело всего через секунду. «Отлично, парни», – тихо сказал он. «Валите отсюда, а я приберусь». Лон с каменным лицом протянул винтовку Джимми, в то время как я, встав на колени, отключал тормоза коляски. В следующую секунду Джимми в одиночку спустил коляску Лона с каталогов и вытянул пальто. Я же развернул Лона и покатил кратчайшим путем к двери. «Не спешите, сэр», – крикнул меня Джимми. «Помните, скрывать вам нечего». Быстро обернувшись, я заметил, что Джимми уже наполовину разобрал винтовку и возился с третьим винтом. Затем дверь закрылась, и я оказался во внешнем офисе. Выйдя в дверь, ведущую в коридор и закрывшуюся за мной со щелчком замка, я проследовал по коридору, пытаясь следить за дыханием. Наконец, я осмелился спросить, «Попал?» «Хью, не спрашивай меня о том, что я видел в прицеле. Никогда». Достигнув лифта, я нажал кнопку вниз и ждал целую вечность, пока прибудет кабина и откроются двери. Закатив Лона, я вдавил первый этаж и услышал, как двери закрылись за мной. Вытолкнув коляску в лобби Далтикса, мы с Лоном оказались в Новой Америке. Я говорю так, хорошо понимая, насколько банальным и избитым это прозвучит, и снова волнуюсь. Не вытворяет ли фокусов моя память, добавляя драмы, которой там не было? Быть может. И тем не менее скажу... «Климат радикально изменился. До самой смерти я буду стоять на том, что из-за всего окружающего словно вытек цвет и атмосфера подернулась сепией. Заявляю, что все встреченные нами люди находились в состоянии тупого потрясения, лица их были пусты, они потеряли выправку, и повсюду кругом воцарился тон недоверия, проникающий сквозь всеобщее оцепенение. С момента выстрела Лона прошло около 90 секунд, так что никто еще не успел толком понять, что случилось». Однако всем практически моментально стало ясно, что произошло нечто ужасное. Затем, буквально у нас на глазах, всеобщий настрой трансформировался в панику, гудящий страх и бессвязный шум. Люди не могли замолкнуть. Поднялась назойливая многоголосица. Отовсюду неслось невнятное бормотание на высоких тонах. Голоса повышали тон и тут же обрывались, стихали, либо тонули в потоке шума. В лобби было немноголюдно, но и тут все вокруг переговаривались друг с другом, все об одном. «Его застрелили? В голову? О боже, он погиб! Кто это мог сделать? Русские? Коммунисты добрались до ДФК? Откуда стреляли? Книгохранилище? Ты шутишь? Книгохранилище? Кто мог такое сотворить?» Никто не обратил на нас двоих внимания, так что я довез Лона до двери, развернулся на 180 градусов и потянул коляску сквозь дверной проем, погрузившись в солнечный свет, жару, панику Беготню и царящий пандемониум хаотичной и безмозглой суеты безумно переговорящихся людей. Лишь один человек двигался с заметной целью. Далласский полицейский, торопившийся к зданию и почти столкнувшийся со мной в стремлении проложить себе дорогу. Видимо, он был толковым и сообразил, что если кневохранилище и было предполагаемым источником выстрелов, то и другие здания с видом на Элм следовало перекрыть для расследования. Я не знал, было ли это его собственным решением или официальным приказом. Нас он пропустил, или, возможно, оглядев с расстояния, отверг из-за состояния Лона. Что же касалось Джимми, все еще находящегося в здании, я был уверен, что он обхитрит и обойдет доласского полицейского в любой из дней своей жизни. Я с усердием дотолкал Лона к краю ступенек и погрузился в нелегкое дело его спуска в клубящуюся толпу, привлекаемую трагедией точно так же, Как и тысячи тех, кто выстраивался в очередь, чтобы поглядеть на изрешеченные трупы Бонни и Клайда, стремящуюся к площади, чтобы увидеть, узнать, ощутить и вытерпеть причастность, став частью свалившегося на нашу страну бедственного дня. Пробираться через толпу с лоном было нелегко, так что я попытался понять, куда нам следует идти. Наконец я решил пересечь Элм, добраться по ней до Хьюстон, оттуда до Мэйна, А по ней подниматься до тех пор, пока толпа не схлынет, после чего перебраться на параллельную коммерс, где находился отель. Тут левое колесо коляски застряло в чем-то на средней ступеньке. Я неуклюже нагнулся, чтобы поглядеть, в чем дело. Кусок цементной замазки выкрашился из щели между каменными плитами. И вытащить колесо, откатив коляску на несколько дюймов назад. И тут боковым зрением увидел Алика. Мне довелось быть наклоненным от него, поскольку я в тот момент дергал и пытался высвободить треклятое колесо. Видимо, поэтому он и не заметил меня. Повезло? Полагаю, да. Иная правда может быть в том, что он не узнал меня из-за ковбойской шляпы на мне и печати гнетущего рока над ним. Его предали. На миг, всего лишь на миг, во мне вспыхнула искра симпатии к нему. Глядя сквозь прицел и пытаясь нацелиться для третьего выстрела... Он увидел то, что кроме него увидел только Лон. Хотя и через несколько месяцев, благодаря мистеру Запрудеру, это увидел весь мир. Алекс своим низким, коварным умишкам тут же сообразил, что его подставили и бросили. Его, должно быть, захлестнула волна невообразимой ярости, в секунду сменившейся крайней степенью паники, пришедшейся точно во мыслям о том, что он опять все проиггло. Опять провалился и теперь оказался в полной заднице. А может, в нависшем крахе сверкнул момент удовлетворенного эго. Наконец-то он был достаточно важным для того, чтобы его предали. А его параноидальные фантазии оказались явью. У него хватило бы мозгов на это. Каким-то образом он выбрался на улицу до того, как здание заблокировали. Идти ему теперь было некуда. План побега рухнул. Он понимал, что никакой вагоньер не ждал его на углу Хьюстон и Пасифик. А до того, как в книгохранилище объявят перекличку, обнаружат его отсутствие и тут же свяжут его имя с делом в ФБР, оставалось недолго. Он станет самым разыскиваемым человеком в мире. Отчётливо видев все это, Алик понимал, что его подставили. Ссутулившийся, мрачный и злобный, он продирался сквозь толпу с угрозой и страхом в своих мелких глазах. Кожа его была мертвенно-бледной, волосы всклокочены, щеки впали. Желваки ходили так, как будто он скрежетал зубами. Несмотря на плотное сложение, руки в карманах сужали его плечи настолько, что вся фигура делалась худощавой, придавая ему вид типичного подозреваемого, бегущего от света внимания всех вокруг. Тренированный секретный оперативник ни в коем случае не явил бы миру столь типичный образ, но на него никто не обращал внимания. Олег боролся с людским потоком, хлещущим в сторону Дилли, а в воздухе висели обрывки и осколки надежды, доносившиеся до меня. Может, обошлось? От ранений в голову всегда много крови. Его в госпиталь доставили за минуту, если не за секунды. Врачи сейчас чудеса творят. Может, по касательной ранило? Кровь брызнула, да, но большого вреда нет. На войне такое частенько бывало. Парень не из слабаков, так что выкарабкается. Через несколько дней в футбол играть будет. С опущенной головой в еще более грязной, чем обычной одежде и в мрачнейшем настроении... Алик решительно прокладывал себе дорогу, где-то проламываясь, где-то отступая и уклоняясь, так что скоро я потерял его из виду. Где-то теперь найдет он свою судьбу. Я, наконец, спустил Лона на тротуар и погрузился в людскую пучину. Везде, куда бы я ни посмотрел, разыгрывались скрупные сцены. Истошно орала сключившаяся негритянка. Кругом было полно полиции, плачущих детей, рыдающих женщин. На лицах же мужчин я видел могильную боевую маску, столь знакомую мне по Вьетнаму и виденную многократно позже. Масса пешеходов переполняла улицу, движение автомобилей практически встало. Прибывало все больше и больше полицейских машин, хоть место событий и без того было словно залито в янтарь, сборящим машин и людей, застыв окончательно. Оружие было наготове прибыли федеральные агенты с томмиганами, или это была уголовная полиция Даллас во все оружие «Не знаю, в кого они там собирались стрелять. Может быть, рассчитывали, что красный снайпер в лёжке на шестом этаже книгохранилища обложился пулемётами?» «Там и находился фокус всеобщего внимания, окружённый полицейскими, машинами и серьёзными федеральными агентами, нацепившими свои значки прямо на лацканы тёмных костюмов. Многие держали пистолеты наготове Экипажи грузовиков с телевидения, в то время телевизионные новости находились в младенческом возрасте, и оборудование было громоздким, сумевшие протолкаться сюда». Расставляли камеры и готовились снимать, так что я повсюду видел старательных репортеров как с местных каналов, так и сетевиков, нацеливающих объективы Стренок. Думаю, и Дэн Рейзер где-то там был. Далее по склону были видны вооруженные полицейские на Травяном холме, оказавшимся весьма кстати для того, чтобы расположиться там. А на всем зеленом просторе Диле кучковались группки людей, указывавшие то на высечьееся книгохранилище, то на Травяной холм. Никто не указывал на Далтекс и шум. Не могу описать его точно, но словно бы каждый из тысяч людей невольно тяжко выдыхал, фыркал или стонал. Воздух был наполнен вездесущим гудением, но выражавшим отнюдь не внезапную радость, слышимую мною из офиса 712 в Далтиксе, а некое низкое, утробное, будто бы животное ощущение. Вряд ли кто-то из присутствующих осознавал это, но звучавшие голоса выражали коллективное бессознательное чувство ужаса, сожаления и скорби. Никогда ранее я не слышал ничего подобного и теперь уже никогда не услышу. Перевезя Лона через Элм, я двинулся по Хьюстон в сторону Мэйн сквозь шторм людей, опоздавших на вечеринку, но все еще намеревающихся присоединиться. Мы никому не были интересны, за исключением одинокого полицейского на углу Мэйн и Элм, который приметил нас в то время, как мы стояли в ожидании перерыва в потоке машин, чтобы перейти улицу. Я, наконец, отчаялся и уже было собрался продолжить путь по Мэйн, как он перехватил управление потоком, И свистя и уверенно распоряжаясь, предоставил нам возможность перейти. Я кивнул ему в знак признательности. Он ответил мне тем же. Такова была наша единственная стычка с представителями правопорядка в тот день. И я ручаюсь, что через 10 секунд полицейский нас позабыл. Пройдя по Хьюстон до Коммерс, мы свернули на нее. До Адольфуса оставалось порядка 10 кварталов, как случилось чудо. Я остановил такси. Усадив лона, я скомандовал ехать в отель. Таксист не мог заткнуться. «Вы видели?» «Нет», — ответил я, чему следовало быть достаточным. Однако, как и любой виновный, я объяснил лишнего. Мы с братом были у врача. Он даже не заметил. Вся голова его была занята тем, что произошло десять минут назад. «Поверить не могу». «А вы, мистер?» «Господи, вот это трагедия!» «Такой приятный молодой человек, а жена его, та еще штучка». «Джин Симмонс и Дана Уинтер вместе». И еще немножко Одри Хёбберн. Через что ей пришлось пройти? Господи! Я по полицейскому каналу слышал, что ему точно в голову прилетело. Ничего не осталось и... Так и объявили? Убили его? Не знаю. Боже, ну и каша! Прорваться вверх по коммерс заняло какое-то время, поскольку город был обложен практически везде, за исключением площади Дилли. Но наконец-то мы прибыли в Адольфус. Швейцар, мрачный, как и все вокруг, помог мне пересадить Лона из такси в кресло. Я заметил, что он недавно плакал. Плач стоял и внутри, где несколько пожилых леди из разряда цветастых добропорядочных южанок сидели в уголке лобби. Две из них заливались плачем, остальные же две подсобляли им белыми носовыми платками. Я услышал, как кто-то спросил, будет ли отменено сегодняшнее вечернее шоу в столетней комнате. «Выпить бы», — сказал Лон. «Отличная идея», — согласился я. Мы проехали через лобби мимо главной лестницы и лифтов в тёмный мужской бар, на удивление многолюдный и тихий, в котором главенствовал огромный чёрно-белый телевизор над зеркалом в центре. Мы нашли столик, откуда телевизор был хорошо виден, и приступили к техасскому идиотизму с бутылочным клубом. Дженкинс назвался я официальным именем для прикрытия, под которым я был зарегистрирован. «У меня тут бутылка бурбона Джим Бим, так что принесите ко мне стаканчик чистого и воды со льдом». Лон припомнил собственное боевое имя и заявил о принадлежащей ему бутылке Саузерн Комфорта, затребовав себе такой же стаканчик чистого и льда. «Принести обе бутылки, сэр?» – спросил официант. «Да, пожалуй, обе понадобятся», – ответил я. На часах было 39 минут второго. Именно в этот момент Уолтер Кронкейт объявил, надев очки и проведя пальцем под носом, о смерти ДФК. Кто-то сказал, было нечто умное, но его прервали в обычном техасском стиле. «Заткнись, Чарли Тейт, черт бы тебя взял, пока я сам тебя не заткнул». Мы просидели там до вечера в темноте и молчании, глядя на мелькавшие на экране картинки. Мы видели найденную винтовку Алика и три гильза, слышали присягу Линдона Джонсона. Все без комментариев. Также вскоре появились новости о том, что в Далласском районе Оукклифф был застрелен полицейский. Но никто, кроме меня, не знал, было ли это связано с гибелью президента. «Алик жил в Волк-Клифф, так что это должно быть был он, да и описание тоже подходило. Молодой белый мужчина, ростом около пяти футов десяти дюймов, плотного телосложения, до тридцати лет. Тогда я подумал, черт, я же говорил ему не брать оружие, а ублюдок не послушался меня. Я понимал, что вообще не стоило ему доверять и дважды проклял себя за то, что выпустил столь опасного тупицу в мирно дремлющий мир». Позже я узнал, что он вернулся домой через весь город за револьвером, так что дисциплину он соблюдал. По крайней мере, до того момента, как понял, что его предали. Я не мог просить у него большего. По полицейскому я вознес молитву. Звучит ханжеский, нет? Но ханжество – мой неизбежный грех, сердце моей профессии. В конце концов, скромный выпускник еля, церковный прихожанин и папа по выходным и организатор убийств в рабочее время – Так что я быстро определился с терминами относительно произошедшего и успокоил себя тем, что я сделал все возможное, чтобы этого не случилось. Тем не менее, оно все же произошло. Следствие несговорчивости Алика, достойного лишь сожаления. Не везение, но не трагедия. Все силовые операции, как нам в последовавшие десятилетия пришлось убедиться на собственной шкуре, включают риск побочных потерь. Полицейские же, как и президенты, принимают свои карьерные решения, основываясь на анализе затрат и выгод и принимая риск. Вот и выпал его номер. Таков жестокий путь реального мира, находящий оправдание смерти. Если найти оправдание для смерти, возможно, в принципе. Так уж случается. «Мне хватит», — внезапно сказал он. «Ты в порядке?» — спросил я. «Бывало и лучше», — ответил он. «Помни о долгосрочном прицеле». «Легко сказать, но трудно сделать». «Я тебя отвезу», — сказал я, и встал было, но Лон заявил, что ему хватило и меня за сегодня, и сам выкатился из бара. Я наблюдал, как он проехал через лобби к лифту, где другой постоялец как раз нажимал кнопку своего этажа. Бронзовые двери лифта закрылись за ним. Меня же ждали бурбон и телевизор. Я смотрел, как взлетал борт номер один с новым президентом, телом старого президента и несчастной раздавленной розой, Той женщиной, что два часа назад была центром гламурной вселенной. В 20 минут третьего случилось событие, обозначившее начало новой фазы, в которой я становился крайне уязвимым. Вместе с агентством, на которое я работал и которое я любил, чьей репутацией и возможным крахом я рисковал. Снова в Далласе. Полиция арестовала 24-летнего лиха Освальда, подозреваемого в убийстве далласского полицейского вскоре после того, как был убит президент Кеннеди. Также Освальд был допрошен на предмет связи его с убийством президента. Орущего и визжащего Освальда вывели из здания Театра Техаса, находящегося в Далласском районе Оуклифф. Немного же у них заняло времени, чтобы отловить его, не так ли? Около двух часов, и за это время он еще умудрился полицейского убить. Абсолютнейший дурак. Меня снова затошнило, и я залпом опрокинул еще стакан пойла, словно ударом молота ввергший меня еще глубже в головокружение. Думаю, что я откровенно перебрал. Бурбон взял свое, и я впал в ступор, далекий от хорошего самочувствия. Речь уже не шла о традиционном для агентства, и о черепов и костей поведении в духе Бибип встали и пошли. Очередная порция ввергла меня в отключку. Не помню, как я шел наверх или принимал душ, забирался в пижаму или падал на кровать лицом вниз. Помню только, как проснулся около полуночи, и помню, в какой панике я был. «Где Джимми Костелло?»